Глава десятая. Выпускной. Все семейство было в предвкушении праздника. Лиска ходила кругами, поторапливая меня. Даня дразнил младшую сестренку и постоянно пугал приближением школы и домашних заданий. Она хмурила брови и показывала брату язык. Александр умчался в офис, чтобы решить все рабочие вопросы и освободить вечер для детей. Начало праздничного концерта было назначено на три часа дня. С самого утра мы начали подготовку, так как девчушке не терпелось примерить свое новое платье. Мы с особой тщательностью уложили лиски в волосы в красивую прическу и слегка подкрасили реснички тушью. Малышка ходила вокруг зеркала и неустанно повторяла, какая она сегодня красивая. Я надела новый бешевый сарафан, который сидел идеально по фигуре, и при этом смотрелся элегантно, но не вычурно. Волосы оставила свободно не спадать на плечи, только слегка завив их и сделав легкие локоны. Дани по поводу праздника надел свою любимую рубашку и джинсы. Сейчас в таком наряде он стал еще больше похож на отца. половину третьего за нами приехал Алекс. В машине царила легкая непринужденная обстановка. Дети подпевали радио, А мы с Алексом с интересом поглядывали на них. Повезло Лиске. Брат ей в будущем станет надежной опорой и верным защитником. В этом я ни капли не сомневалась. Мы подъезжали к воротам садика, когда я заметила ее. В идеальном дорогом сиреневом платье с безупречной укладкой и высокомерным взглядом. Девушка стояла около своей красной ауди и курила, разительно выделяясь на фоне проходящих мимо людей. «Ну что же, однажды она должна была появиться, ведь правда?» Алекс припарковал машину и помог дочери вылезти. «Инесса?» — спросил мужчина, приподняв в удивление бровь. «Что ты здесь делаешь?» Мы с Даней вышли из машины. Он взял сестру за руку и, игнорируя подругу отца, повел малышку в садик. Ей уже не терпелось встретиться с друзьями из группы. «Ну как, любимый?» «У нашего лисенка сегодня выпускной! Я не могла такое пропустить!» Девушка улыбнулась, затушив сигарету, и выкинула окурок в урну. «У нашего лисенка! Серьезно! Любимый!» Она, наверное, забыла слово «кошелек» добавить. «Вся фальшивая! От внешности до души!» По лицу Алекса можно было понять, что он не слишком доволен таким решением своей подруги. Он и правда не ожидал ее здесь увидеть. И, как я заметила за прошедшие дни, не любил, когда кто-то сует нос в его дела, в данном случае в его жизнь. Нравилась это Инессе или нет, но ее он подчеркнуто держал на расстоянии. Я стояла слегка в стороне, предпочитая не вступать в диалог с этой великосветской дамой. Но Инесса решила все же сделать одолжение и поздороваться, и даже, как оказалось, больше. — Привет. Ты же Дарья, правильно? — спросила дамочка, невинно хлопая глазками. Вот честное слово, если бы я точно не знала, что это та самая Инесса, которая месяц назад пришла в квартиру с разборками, криками и истериками, я бы даже не подумала, что она умеет так орать. Сейчас она была сам ангел во плоти. Правильно, кивнула я, посмотрев на девушку в упор и ожидая продолжения. Инесса, предостерегающе сказал Алекс, как-то незаметно встав между нами. Я просто хотела извиниться за тот небольшой инцидент. Мы с Алексом переглянулись. Извиниться? Она вообще знает, что означает это слово? Я, наверное, сплю. Или ударилась головой и потеряла сознание. Думаю, мы обе погорячились. Продолжала шокировать нас девушка. Точно, так и есть. Сплю. Девушка протянула мне руку. Мир. Ресничками хлоп-хлоп. Лицемерить умеет мастерски. Я выдавила из себя улыбку, больше похожую на оскал, и пожала протянутая девушкой ладонь. Перемирие. Мужчина наблюдал за нами с нескрываемым интересом, готовый в любой момент броситься нас разнимать. Но нет, шоу закончилось. Я пойду в группу. Лиска будет волноваться. Не оборачиваясь, я пошла в сад, оставляя эту пристранную парочку наедине. Праздник прошел на ура. Много шума, веселья и смеха. Дети танцевали, пели, отыграли пару забавных сценок и читали стихи. Дети были в восторге. Родители плакали и шмыгали носом. Им предстояло смириться с неизбежным. Их малыши выросли и уже совсем скоро пойдут в школу. Во время концерта Лиска постоянно поглядывала то на меня, то на Алекса. Про Инессу она словно забыла. Малышка была безумно счастлива. Этот неуемный фонтан энергии не давал ей сидеть спокойно на месте. После концерта мы все зашли в группу, где родители поздравили и поблагодарили воспитателей. Официально праздник был закончен. «Даша, поехали с нами», — сказала Лиска, обнимая меня за ноги. Мы стояли на парковке у садика. Инесса только что предложила продолжить праздник поездкой в парк. Даня при этом недовольно сморщился и посмотрел на меня. Алекс пожал плечами и тоже почему-то ждал моего ответа. Со своей подругой соглашаться он не торопился. «Малышка!» да — договорить мне не дала вновь встрявшая Инесса. «Люсенок, у Даши есть свои дела. А мы сходим куда-нибудь, посидим по-семейному». Гадюка присела на корточки и попыталась приобнять Лиску. Ребенок аккуратно отстранилась, прижимаясь ко мне. Мужчина покачал головой, бросая на подругу недовольный взгляд. «Даша, действительно, идем с нами», — сказал Алекс, как мне показалось, с какой-то надеждой в голосе. «Нет, Инесса права. Я лучше не буду вам мешать», — улыбнулась я. «На тему «мешать, не мешать» мы с тобой уже разговаривали. Кажется, мужчину это разозлило. «Я поеду домой с Дашей», — сказал Даня. «Даня, нет, пожалуйста», — я выразительно посмотрела на мальчика. У сестренки праздник. Ты, как настоящий брат, должен быть с ней сегодня. — Давай тогда мы завезем тебя домой, — сказал Алекс. — Все равно Инесса на своей машине, а встретимся уже на месте. — Я оставлю машину здесь, — сказала Инесса, поспешно пряча ключи в сумочку. — Конечно же, я тоже поеду с тобой и детьми. — Я вызову такси, — улыбнулась я Алексу. Я обняла малышку, отбила пять Дани. Подмигнула и шепотом попросила потерпеть Инессу ради сестренки. Инесса уже по-хозяйски заняла переднее сиденье в машине Алекса, а вот сам водитель уезжать не торопился. — Ты точно не хочешь поехать с нами? — спросил он, подходя ко мне. — Точно. Вы съездите, отдохните, Лиска будет счастлива. А у меня есть еще дела на сегодня. — Хорошо. До вечера? — спросил мужчина, слегка улыбаясь. — До вечера. Алекс сел в машину, завел мотор, и новенький джип вырулил из парковки, оставляя меня одну. Такси подъехало через пару минут. Таксист оказался приятным общительным молодым человеком, с которым дорога пролетела в пару мгновений. Я решила, что поеду к Марусе. Они с Лешей сегодня были дома и уже ждали меня. Алексей Мельник, или просто Лешка, был замечательным парнем. Добрый! Иногда вплоть до наивности, открытой, общительной и душа компании. Я иногда искренне удивлялась, как у них с Машкой получилось влюбиться друг в друга. Они были абсолютной противоположностью друг другу. Шустрая, проворная, вечно в заботах Маруся и спокойный, уравновешенный Лешка Две стороны одной медали. Их отношения начались с перепалки на вечеринке в честь первого курса в универе. Ну как отношения? Жгучая ненависть и подколы в адрес друг друга при встрече. Почти четыре года они, как два барана, бодались рогами, пока на Машкин день рождения Леша не признался ей в любви. Маша тогда просто сияла отчасти. После универа Леша какое-то время работал за границей, а Маруся помогала отцу и не могла бросить его одному. Поэтому долгие два года им пришлось поддерживать отношения на расстоянии. Вот, наконец, в этом году Лешка вернулся в Россию и сразу же безапелляционно заявил подруге, что жить они будут вместе. Вот теперь живут. Налаживают быт и потихоньку делают ремонт в новой квартире. Приехав к друзьям, я сменила свое платье на шорты и футболку и с рвением бросилась помогать подруге клеить новые обои в спальню. «Как прошел праздник?» – спросила Маруся, подмигивая. «Отлично! Лиска была как маленькая феечка в своем платье. Ей очень понравилось. Она так и светилась от счастья. Пока был концерт, все было отлично. А потом...» — спросил выруливший из-за угла Лешка с кисточкой в руках. Естественно, он все знал о моей жизни. У них с Машкой не было друг от друга секретов. Я принялась намазывать клеем стену, пока Машка старательно мазала лист обоев. А потом Инесса предложила съездить в парк, и дети не слишком обрадовались этому. — Там была Инесса? Подруга остановилась и во все глаза уставилась на меня. — А я не сказала, да? — Забыла как-то об этом упомянуть. «Ну что она там делала?» Она сказала Алексу, что это праздник их лисенка, она не могла его пропустить. «А тебя она как восприняла?» «Спокойно. И даже извинилась». «Завтра пойдет снег», — выдохнул Леша, залезая на стремянку. «Такие, как это ваши Инесса, извиняться не умеют. Мы с подруги кивнули, соглашаясь. Так как Леша знал о всех моих жизненных поворотах, я не стеснялась иногда обращаться к нему за его сугубо мужским мнением. Как-то на днях я даже решилась у него поинтересоваться, как он думает, стоит ли мне обратить внимание на Алекса, когда у меня уже намечается свидание с Женькой. Просто Маруся в очередной раз начала мне на это активно намекать. Лешка пожал плечами и сказал, чтобы я всерьез бармена не воспринимала. А вот Александр действительно серьезный мужчина, с которым я бы жила и проблем не знала. Муж и жена одна сатана, воистину. Только вот оба они откровенно игнорировали тот факт, что у Александра есть подруга, и я ему абсолютно не нужна. Мне нужны отношения, а ему, судя по его отношениям с Энессой, только секс. «Бывают отношения, которые начинаются с хорошего секса», сказал Лешка, пожав плечами. «Леша!» – в голос взвыли мы с Машкой. «Моя постель – моя личная территория, и туда я точно никогда никого не пускала и не пущу». На этом мы вопрос с ребятами и закрыли. Мы же на выходных ездили к Лешкиным родителям, так вот они решили открыть свою ранчо, представляешь? – пропела Машка, улыбаясь во все тридцать два. Лошади – это был ее маленький пунктик с самого детства. Она постоянно грезила о своем черном мустанге. В подростковом возрасте подруга даже занималась конным спортом, пока не получила серьезную травму. Я же восхищалась этими животными издалека, так как очень их боялась. «Это здорово», — сказала я, посмотрев на Лешу. Он стоял, светясь от счастья. раньше была Марусина мечта, и я больше чем уверена, что с Лешкиной подачи и, главное, спонсирование родители решились на такое предприятие. Все-таки я за подругу была спокойна. Она в надежных руках. Домой ночевать я сегодня не вернулась. Обои клеили мы почти до двенадцати ночи а потом решили немного поужинать и выпить вина. Поэтому, когда мы освободились, за окнами была уже глубокая ночь. Ноги уже просто не держали. Хоть я и пыталась сопротивляться, Маруся постелила мне в гостиной и приказала спать. Они с Лешей заявили, что домой меня уже не отпустят, а увезти сами не могут, так как все мы выпили и были не в состоянии садиться за руль. Поэтому я покорно смирилась и уснула, как только голова коснулась подушки. Домой я вернулась утром. Проснувшись в восемь, больше не смогла уснуть, вызвала такси и вышла тихонько из квартиры. Маруси написала записку, чтобы не теряла. Я испытала небывалое облегчение когда закрыла за собой дверь квартиры Алекса. Не знаю, когда я успела так прикипеть к этому месту, но сейчас действительно ощущала его своим домом. Квартира встретила тишиной. Собиралась на носочках просочиться в спальню и урвать еще хоть пару часов сна, но планы провалились. Алекс сидел в гостиной и смотрел в окно. Когда я прошла мимо, он обернулся. Мужчина был все в той же рубашке и черных брюках, как и вчера ездил на праздник в садик. Вид слегка потрепанный, рубашка наполовину расстегнута на груди, волосы всегда безупречно уложенные, сейчас разметались в беспорядке, в руке пустой стакан из-под виски. «Даша, ты почему не берешь трубку?» — спросил мужчина, вставая с кресла и оглядывая меня с ног до головы. У меня не звонил телефон. Я достала из сумки мобильник и попыталась включить экран. Он не загорался. Ну, конечно, не звонил, он в принципе не работал. «Видимо, села зарядка», — сказала я. Мужчина хмурился, был зол и явно недоволен. «Только чем?» Неужели тем, что я не ответила на звонок? Так вроде мне и не пятнадцать. Девочка уже большая. Ты тоже не ночевал дома? Зачем-то решила спросить я. Не понимаю, с каких пор меня стала волновать личная жизнь хозяина квартиры. Но сердце неприятно кольнуло от осознания того, где, возможно, он провел ночь. Особенно с кем. Я-то как раз дома тебя ждал. А вот где ночевала ты? Что значит ждал? Дети к моей матери уехали ночевать. Я приехал в одиннадцать домой, а тебя нет. Я не знала, что сказать. Замерла, как истукан в пороге, и не могла отвести взгляд от лица мужчины. В двенадцать нет, час, в два, три. На телефон ты не отвечаешь. Где ты была? Я искренне не понимала причину этого допроса. Вроде он мне не отец, не муж, не брат, не сват, да вообще никто. Начальник но это не дает ему права интересоваться, где я ночую, и, собственно, зачем было меня ждать. Своими мыслями я с ним и поделилась, на что услышала вопрос, от которого снова впала в ступор. Ты не подумала, что я просто могу волноваться, переживать, что с тобой что-то случилось? Стало приятно от осознания того, что за тебя кто-то волнуется, кто-то ждет. Смягчив свой тон и улыбнувшись, я успокоила мужчину. Я была у подруги, со мной все хорошо. Не было тебя у Света, я ей звонил. Стоп! Что? Как это звонил? Света на минуточку, та самая подруга, которая и направила меня на это собеседование. Только вот по легенде, это была просьба друга ее друга и еще тысячу раз одно и то же. А теперь выясняется, что у него есть номер Светки. «Откуда ты знаешь Свету?» «Кто вообще давал ему право следить за мной и вмешаться в мою личную жизнь?» «Ты не ответила на мой вопрос. А я и не должна на него отвечать!» «Тогда и я не должен отвечать на твой!» «Прекрасно!» — сказала я, скрипя зубами от злости, громко топая ногами пошла к себе. «Замечательно!» — крикнули мне вдогонку. Я искренне перестала понимать, что происходит. Зачем он меня ждал?» Почему не поехал к своей подружке, раз детей оставил матери, а приехал домой? Опекает как ребенка или пытается контролировать, как парень или муж, но ведь и это не так. И откуда он знает Светку? Кто его загадочная мать, которая уже полтора месяца удачно избегает меня? Что вообще происходит? У меня такое ощущение, что в этом доме и на этой работе я оказалась не просто так. Либо я превращаюсь в паранойка, либо кто-то решил поиграть в Бога. Я зашла в комнату, громко хлопнув дверью. «Нечего меня контролировать. Сама разберусь со своей жизнью», — пробурчала я, показывая язык двери. Скинула платье и завалилась на кровать. Спать хотелось жуть